Глава 13. Марина к нашим планам отнеслась, на удивление, спокойно, так что мне даже не пришлось применять свои полузабытые кандидатские познания. Лишь разок дернула щекой, досудорожно вздохнула, думая, что мы с контрразведчиком этого не заметим. Мы, конечно, заметили, поскольку и я по долгу прошлой специальности, и он, по долгу нынешней службы, просто обязаны подобное замечать, но виду ясное дело не подали. В конце концов, и больной, и подозреваемый чем-то неуловимо похожи. Не то лежащим на душе тяжким грузом, не то подсознательной готовностью узнать какую-нибудь пакость относительно своей будущей судьбы. Особой оригинальностью наш дальнейший разговор не блистал. И вполне предсказуемый вопрос «А я-то вам зачем нужна?» из уст девушки все-таки прозвучал. В ответ контрразведчик эмоционально расписал немыслимые профессионально специалогические качества Марины, чем вызвал на ее милом личке очередную и последнюю гримасу, на чем наш недолгий разговор, собственно, и завершился. Вот только я, как недавно уже было там, в коридоре, снова поймал себя на мысли, что полковник чего-то не договаривает или просто кривит душой, причем кривит куда больше, нежели требуется, дабы убедить девушку в ее исключительной подземной незаменимости. Знать бы еще зачем. Минут через 10 мы спустились вниз, погрузили обратно в Волгу большую часть наших пожитков, и чего, спрашивается наверх их перлита, и уехали. Меньшая часть пожитков, а именно коробка с компакт-дисками и какими-то бумагами осталась в комнате. Гостеприимный товарищ дядя капитан Фархат нас не провожал. Но, судя по тому, что полковник куда-то убегал из комнаты, о нашем отъезде знал. И я сильно подозревал, что он получил от Анатолия Петровича некие инструкции, и мы еще вполне можем встретиться. Да и коробку полковник явно не зря у него на сохранение оставил, не захотел с собой тащить. Автомобиль выехал за КПП. Давишний солдатик уже сменился, или был от греха подальше отправлен комендантом пару дней чистить на кухне картошку. И бой корванул навстречу позднему южному утру. Насчет навстречу, это вовсе не в плане красивой аллегории. Подъездная дорога и на самом деле выходила четко на восток, так что сидящему за рулем Коле пришлось опустить солнцезащитный щиток. Куда мы, кстати? Когда молчать стало как-то слишком уж тоскливо, осведомился я, припомнив, что расположение точки, Сирич, место, где Марина была поднята спасателями на поверхность, мне до сих пор так и неизвестно. Восседавший на своем законном месте рядом с водителем полковник немедленно повернул голову. «Они далеко. Насколько я помню географию твоего города, у вас тут есть только один полноправный мыс, и на этом самом мысе наличествуют целых два выхода из катакомб. Первый у всех на виду, и от того еще приклятых коммунистах, надежно забутованный». А у второй? Продолжишь, Мариша? Воздержусь, довольно сухо отрезала девушка. На правах не местной. и вообще. Извини. Похоже, ей таки удалось уесть несгибаемого чекиста. Уж больно виновато прозвучало это самое короткое извини. Сам объясню. Короче, там есть известный лишь профессионалом лаз. Причем не на виду, как тот первый, а очень даже скрытый от посторонних глаз. Пока на склон не влезешь, хрен догадаешься, а взобраться туда непросто. Вот неподалеку наш Михалыч сегодняшнего утра и обосновался под видом дикаря-туриста. Верно, Мариш? Сделал второй заход на цель полковник. Абсолютно. По-прежнему сухо, как и подобает жительнице Северной Пальмиры, временно прибывающей на территории Пальмиры Южной, буркнула Марина. Там я, там меня, наружу и вывели. Незабываемые впечатления. Пробовать не советую. А то ж, слегка обескураженно схмыхнул Анатолий Петрович, непонятно, что имея в виду. Машину оставим в лагере, никуда она не денется. С такими-то номерами, а сами пешочком наверх. Типа туристы. Благо тебе, Виталий Игоревич, не впервой по горам с рюкзачком бегать. Родной город с его чистыми символическими склонами. Это ведь даже не Крым, точно? Угу. Мне от чего то не слишком нравился полковничий оптимизм. Нет, я все, конечно, понимаю, но... Ладно уж, промолчу. Понять его, в общем-то, можно. Самому интересно на Даниила Бакова, сержанта космического десанта и собственной книги, поглядеть. Марина-то как Марина, и попривык я к ней. Да и современники мы, как ни крути. А тут, понимаешь, человек из далекого будущего нагрянул. На огонек канагона заглянул. Ну или чем-то с полковник экипировать собирается». Волга меж тем свернула к морю, съехала с асфальта и затряслась по размытой июньскими ливнями грунтовке. Ехали еще минуты три, затем автомобиль остановился на небольшой, огражденной кустами поляне возле двух кислотно-ярких палаток. Неведомый мне Михалыч вовсю пользовал известный принцип «Хочешь что-то прятать? Прячь на виду!» «Полянка, кстати, знакомая!» в институтские годы мы сюда на шашлыки выезжали, плавно переходила в довольно крутой подъем того самого единственного на побережье полноправного мыса, где и таился невидимый в укрывших склон зарослях лаз. Вышедший навстречу человек, одетый в обычный спортивный костюм, тем не менее отнюдь не производил впечатления праздного туриста. Или, скорее, только что перестал он их впечатление производить. Лет 35 пяти. Потянутый, загорелый, с коротким ежиком, троннутых сединой темных волос на голове. Свободно расстегнутая спортивная куртка слева чуть оттопырилась под рукой. Наверняка она плечная кобура. Наш человек. Усмехнувшись тому, как быстро я стал считать подчиненных Анатолия Петровича своими, я вылез из машины. Контрразведчик, опередивший меня на пару секунд, первым протянул ему руку, затем кивнул на меня. Здорово, Михалыч. Типа давно не виделись. «Ну, знакомься, это стало быть и есть герой нашего времени. Он же талантливый писатель-фантаст, по вине которого мы все тут и загораем». Поморщившись, терпеть не могу таких представлений, я пожал протянутую руку. «Впрочем, спецназовец, ну а кто ж еще? Небось, звание никак не ниже майора». Похоже, и сам понял, что начальник слегка перегнул. «Доброе утро, Виталий Игоревич, не удивляйтесь». Удивляться стоило бы, если б я не знал вашего имени. Честно, рад познакомиться. Майор Махров, для своих Михалыч. Где служу, думаю, догадываетесь. Ну что, время, как я понял, не ждет? Давайте экипироваться? Легко. Майор мне определенно понравился. Знаете, есть такой тип людей. Вроде и простые в доску, но в то же время ум чувствуется, не говоря уже о прочем хрестоматийном стержне. Ну... «Показывайте, чего и куда надевать!» Относительно Крыма полковник, ясное дело, не ошибся. «Знал, о чем говорил? Гм. Так как там, кстати, насчет моего досье? Пойти с друзьями в пеший поход на майский или под конец лета – самое то!» Однако в подобной экипировке ходить по горам мне пока еще не приходилось. Если камуфляжем и берцами меня, пожалуй, удивить бы не удалось, сам в подобном прикиде по айпетринской яйле и разномастным кулуарам хаживал. То уж бронжий жилет и тяжеленный спецназовский шлем «Сфера» показались мне явным перебором. Плюс аккумуляторный фонарь, фляга с водой и какой-то непривычно плоский и жесткий рюкзак, куда, помимо запаянных в целлофан пищевых рационов, был торжественно помещен и вверенный мне во временное пользование ноутбук. Интересно, зачем? Оружие ни мне, ни Марине не дали как, впрочем, и приборов ночного видения, которых на всю группу от чего-то оказалось всего две штуки. Правда, ей не дали и сферы, ограничившись легкой пластиковой каской. Идущие с нами спецназовцы же, не исключая и самого полковника, вооружились то извлеченные из привезенных сумок внушительной грозой, то куда более привычным кипарисом с накрученным ПБСом. Последнее слегка задело. Неуж то не доверяют? Кстати, помянутых мной в давишнем тексте бизонов, как ни странно, ни у кого видно не было. То ли я ошибся, то ли этим неслабым автоматиком вооружалась лишь сгинувшая подземная группа. Всего с нами шло, не считая майора, еще двое спецов. Один оставался в лагере, и еще одного Петрович куда-то спровадил. Что до моих переживаний по поводу оружия, то секретом для прозорливого или просто внимательного полковника они явно не стали. Отведя меня в сторонку, якобы на последний перед спуском перекур, Анатолий Петрович негромко сообщил, «Не дури, Игоревич, нафиг тебе трещотка не нужна. Идутся обижно не надо. Это не от недоверия, а исключительно из чувства здравого смысла. Мы не в Голливуде, понимаешь? Ты в десяток раз важней любого из этих парней, их задача. Как раз и сделать так, чтобы ты, в случае чего, вышел наружу не в худшем виде, чем вошел». Как говаривали когда-то наши бывшие западноевропейские враги. Каждому свое. А закончится все. Честное слово. Отвезу тебя на полигон и лично цинк патронов выставлю. Пуляй, сколько душе будет угодно. Но сейчас у нас дело. Не забыл, надеюсь? Ну и все. Двинули, значит. И мы двинули. Правда, спуск вышел каким-то неправильным. Сначала мы как раз поднялись на полсотню метров по довольно крутому глинистому склону по летнему сухому и осыпающемуся под ногами, продрались сквозь кусты и на карачках пролезли в узкий ход. И лишь еще метров через сто начали, собственно, спускаться. О том, что эту сотню метров пришлось проползти, пихая перед собой рюкзак, я не упоминаю. В дурацком шлеме и бронике сие доставило мне просто море удовольствия. Наконец, ход несколько раздался в стороны. И, что особенно важно, вверх и мы заняли более-менее вертикальное положение. Первыми шли Марина с Колей, затем Михалыч, двое спецназовцев и замыкающими мы с полковником. Вопросами, отчего чего именно в таком порядке, я особенно не задавался, хотя и имел на этот счет некоторые догадки. Может, конечно, и ошибочные, но создавалось впечатление, что Коля с полковником, идущие первым и последним номерами, готовятся при необходимости блокировать всю нашу небольшую колонну, ну и плюс заранее оговоренные зоны ответственности. Ясное дело, Маринка для капитана, я для полковника. Остальные, в случае чего, оказались бы под перекрестным огнем. Впрочем, все свои догадки я держал исключительно при себе. Подземный ход, между прочим, первый в моей жизни, ничем особенным не поразил. Излишне узкий, с какими-то неровными идущими уступами стенами и низко нависающим над головой потолком неприятно шелестящим по обтянутому камуфляжным чехлом шлему. В конце концов, я приноровился идти, чуть наклонив голову, и действующий на нервы шорох исчез. Зато сфера стала казаться просто неподъемно тяжелой. И как наши бравые спецназеры в них коварных террористов штурмуют? Блин! Постепенно ход расширился, теперь куда больше походя именно на штрек, где когда-то давным-давно добывали камень. Метров через 30 мы миновали и первую развилку. Небольшую, 5 на 5 площадку, от которой расходились под углом целых три коридора. Дальше нужно было уже ориентироваться поставленным группой капитана Векторова химмаркером, оказавшимся просто метками, сделанными на стенах особой, видимой лишь в ультрафиолетовом свете краской. Специальный фонарь имелся у идущего в авангарде Коли. Выбрав нужный коридор, наш небольшой отряд двинулся вперед. Когда дурацкий шлем, казалось, окончательно созрел, дабы сломать мою несчастную шею, а рюкзак потяжелел еще килограммов на десять, полковник вдруг объявил привал. Как выяснилось, долгожданный не только для меня одного. Остальные тоже с подозрительной готовностью опустились на пол, сползая спинами по осыпающимся белесой извисковой пылью стенам. Курить никто не стал, и я со вздохом придержал потянувшуюся было к карману камуфляжа руку. Нет, так нет можно, в принципе, и перетерпеть. Марина, на которую мы с полковником не сговариваясь, тайком поглядывали, держалась на удивление неплохо. Прониклась собственной незаменимостью, что ли? Или все-таки нечто иное? Психологам, например, давно известно, что перенесший тяжелый психологический стресс человек зачастую успокаивается, попав именно в ту ситуацию, что некогда его и вызвало. Возможно, и девушка по-настоящему успокоилась только здесь, в нескольких часах ходьбы от места гибели своих друзей. Затем привал, к моему величайшему сожалению, окончился, и мы дружно потопали вперед, соблюдая установленную Мариной Марины противообвальную дистанцию. Никакой особой подземной романтики я, честно говоря, не испытывал. Это тебе не по солнечному Крыму шагать. Хотя, наверное, одно дело идти вместе с друзьями, готовить к будущему возлиянию и отдыху на приведущейся базе, И совсем другое – тащиться в неизвестность, где тебя ждет как минимум десяток трупов в разной степени разложения и не слишком ясная перспектива знакомства с гипотетическими гостями из будущего.